Глава 14 Он выжил. Рил видела это через свой ноутбук. Внутри надворной постройки возле коттеджа стояла камера на штативе, нацеленная на дом и транслирующая сигнал через спутник. Через нее Рил видела, как Робби подъехал, вышел из машины и провел рекогносцировку. В постройку не заглянул, что было ошибкой с его стороны. Аил порадовала, что Робби делает ошибки. Но потом он повел себя безупречно, догадался, что пруд заподня, и рискнул прорваться через огонь, чтобы выжить. Нажав несколько компьютерных клавиш, она посмотрела ролик снова, на сей раз замедлив воспроизведение. Робби выскочил из дома и скрылся из виду за огненной стеной. По замыслу все должно было вести его прямиком к пруду который выглядел убежищем, но на деле обернулся бы могилой. И все же, даже под самым интенсивным давлением, Робби не потерял головы, рассудил, что безопасное укрытие ловушка, и сходу проделал маневр для спасения, с полным успехом. Она остановила на экране картинку с Робби, возвращавшимся к своей машине. «А сумела бы я поступить, как он? Способна я справиться не хуже?» Она взирала на экран, вглядываясь в лицо Роби, пытаясь прочесть его мысли, докопаться до того, что он думал в тот самый миг. Но лицо его было непроницаемо. Хороший игрок в покер. Нет, великий игрок в покер. Закрыв ноутбук, Рил откинулась на спинку кровати, достала из поясной кобуры девятимиллиметровый глок и приступила к его разборке, не глядя, как учили. И тут же перешла к сборке, опять не глядя. Это упражнение всегда успокаивало, прояснял рассудок. А сейчас требовалось мыслить как можно яснее. Она ведет войну на два фронта. На ней висит список, содержащий еще ряд имен. Теперь эти люди уже предупреждены. Их защитные оболочки крепнут в ту самую секунду, пока она тут сидит. А еще Уилл Робби теперь порядком рассерженный, едва не погибнув от ее рук. Он будет крепко атаковать ее с тыла. А значит, нужны глаза на затылке, чтобы видеть обе линии фронта одновременно. Трудновато, но все-таки осуществимо. Робби заявился в коттедж на восточном побережье, чтобы разузнать побольше. И не нашел ничего, кроме смертельной западни. Но теперь Рилл нужно побольше информации о Робби. Она предполагала, что на охоту за ней отправится он. Эпизод в коттедже это подтвердил. Встав, Джессика сделала телефонный звонок, а потом натянула джинсы, свитер, туфли и толстовку. Пистолет в поясной кобуре. Тактический нож в кожаных ножнах на левом предплечье, прикрытый рукавом. Если понадобится, можно выхватить за секунду. Несмотря на смену внешности, главной ее проблемой будут вездесущие глаза. Сейчас изрядная часть Соединенных Штатов и цивилизованного мира – одна сплошная камера. Чтобы отыскать РИЛ, бывший работодатель пустит в ход продвинутое программное обеспечение поиска и распознавания лиц, прочесывающее базы данных с миллиардами изображений круглосуточно и без выходных. Против нее брошена такая уйма ресурсов, что права на ошибку попросту нет. Она выстроила замечательный оборонительный вал – Но нет на свете совершенства. Почти любой рубеж в каждой войне рано или поздно прорывают, и Рил отнюдь не питала иллюзий, что станет одним из редких исключений. Доехав на такси до одного из крупных перекрестков, она вышла. Оставшуюся часть пути преодолеет пешком. Потребовалось полчаса неспешной, с виду прогулочной ходьбы. По пути она пустила в ход все свои умения, чтобы обнаружить возможную слежку. Внутренняя антенна ни разу даже не шелохнулась. Добравшись до места с опережением графика, Джессика осмотрела его со скрытного наблюдательного пункта. Если что-то должно произойти, то разыграется все именно здесь. Прошло двадцать минут, и он показался. Одет в костюм, как бюрократ, каковым и являлся. Никакой пухлой папки у него не было, прошли те времена. «А я уже достаточно старая, чтобы помнить те времена», — подумал Рил. Купив газету в автомате, он захлопнул металлическую застекленную дверцу, подергал, чтобы проверить, хорошо ли она закрылась. Слишком заурядные действия, чтобы привлечь чье бы то ни было внимание. Повернулся и зашагал прочь. Дождавшись его ухода, Арил подошла к автомату, бросила монеты, открыла дверцу и взяла верхнюю газету с пачки. И в тот же миг сжала в руке черную флешку, оставленную там мужчиной. Старомодная процедура закладки для передачи современной цифровой информации. Информант, старый друг, кое-чем ей обязанный, и еще не ведающий, что остальные спецслужбы, уже испытывают к ней пристальный интерес. И что агентство предпочло сомкнуть ряды, чтобы прикрыть ее уклонение от служебных обязанностей. В этом Рил убедилась, воспользовавшись электронными черными ходами в базы данных агентства, которое она внедрила давным-давно. Скоро эти черные ходы крепко-накрепко заколотят, а ее старые друзья будут из кожи вон лезть, чтобы прикончить ее. Но пока доступ есть. Развернувшись, Рю зашагала прочь неспешной походкой, но обострив все чувства до предела. Юркнув забегаловку, направилась в женский туалет. Достала флешку и приборчик из другого кармана, чтобы проверить, нет ли на накопителе вредоносного ПО или электронного трекера. Друзья друзьями, но в шпионском бизнесе настоящих друзей не наживешь, только врагов и людей, которые могут стать врагами. На флешке никаких подвохов. Арил кружным путем вернулась в отель, воспользовавшись такси, автобусом, метро и, наконец, своими двумя. Два часа спустя вернулась в свою комнату в почти полной уверенности, что последние три часа была вне зоны внимания тех, кто ее разыскивает. Сбросив туфли, уселась за письменный стол у стены. Открыла ноутбук, воткнула накопитель в гнездо. Кликнула «Досье», и на экране развернулась информация. Жизнь уила Роби, ну, в пределах осведомленности его работодателя. Часть уже была ей известна, но массы свежих сведений. Во многих фундаментальных аспектах его ранние годы отражали ее собственные. Ни у него, ни у нее не было настоящей семьи, оба были одиночками. Оба пошли по скользкой дорожке навстречу вероятной ранней смерти, с которой их увлекли служить на благо родной страны. У обоих были проблемы с властями, оба предпочитали идти своим путем. Оба справлялись со своей работой предельно виртуозно. Оба не знали ни одной неудачи. А теперь одному из них провал гарантирован. В поединке побеждает только один, ничьи исключаются. Она принялась прокручивать экран к низу, пока не дошла до двух фотографий. На первой была привлекательная женщина лет под сорок, с виду очень упорная и бескомпромиссная. Даже не зная Риу, что она федеральная ищейка, догадалась бы с первого взгляда. Спецагент Николь Венс просто Никки для друзей. Которых у нее не то чтобы много, согласно комментариям к фото. Ярый агент ФБР попирает живучие гендерные предубеждения, распространенные в каждом агентстве и на каждом рабочем месте. Ее профессиональная звезда взошла как ракетоноситель шатла, взмывающий из Флориды, сплошь на чистейших достоинствах и неподдельной доблести. Гибель Дага Джейкобса расследует именно она. Она знакома с Роби, вместе работали. Она может стать проблемой или ценным активом, хоть и маловероятно, только время покажет. Рил запомнила каждую черточку лица Венс и всю сопутствующую информацию заодно. В их деле или добиваешься совершенной памяти, или долго не протягиваешь. Сфокусировалась на втором фото. Девушка совсем юная, 14 лет, — гласил комментарий. Джули Гетти. Приемыш, родители убиты. Она работала вместе с Роби, разумеется, в неофициальном порядке. Выказала себя жизнестойкой, смекалистой и гибкой. Выжила в ситуациях, которые подкосили бы большинство взрослых. Но главное, Роби она не безразлична. Он рисковал головой, чтобы помочь ей. Рилл оперлась подбородком на кулак, глядя на юное личико, читая на дне глаз зрелость не по годам. Джули Гетти явно немало выстрадала. Явно немало пережила. Но от страданий до конца не отделаешься. Они становятся частью тебя, будто вторая кожа, которую нипочем не сбросить, как бы не хотелось. Это скорлупа, которую человек демонстрирует миру, что ни день. Твердая, почти непрошибаемая, но по-настоящему нерушимых вещей не бывает. Люди устроены не так. У нас есть сердце душа, а их можно погубить в любую секунду. Рил заказала еду в номер, когда ее доставили, поела, выпила кофе и снова уставилась на фото. Факты, связанные с этим лицом, она уже запомнила. Знает, где Джули Гетти живет, с кем жила и где ходила в школу. Знает, что Роби ни разу ее не навестил и знает, почему. Он ее защищает, изолирует от своего мира, моего мира. Здесь не место любителям, какими бы одаренными они ни были. Но она не изолирована. Перестала быть с минуты, когда встретила Уилла Робби. Джули была единственным ребенком, теперь круглая сирота, родители убиты. Это Рил способно понять, каково быть одной одинешенькой, полагаясь только на себя. Сама она стала полагаться только на себя с той поры, когда была еще моложе Джули. Когда растешь по-нормальному, не приходится делать то, на что приходилось пускаться рил, чтобы добывать пропитание. Нужна незаживающая рана, неутихающая боль, заставляющая тебя хвататься за ствол, за нож или голыми руками отнимать жизнь у других снова и снова. Если посещаешь школу, играешь в спортивные игры, вступаешь в дискуссионный клуб или становишься чирлидером, а потом идешь домой к любящей маме и папе, нипочем не придешь к тому, чему Рил посвятила почти всю свою взрослую жизнь». Снова отхлебнув кофе, она вскинула голову, заслышав, что на улице снова полил дождь. И пока он барабанил по стеклам, вглядывалась в изображение Джули Гетти. «Ты могла бы стать, как я, — думала она, — и как Робби. Но если придется принимать решение...» Если подвернется возможность, уходи. Нет, убегай, Джули. Рил закрыл ноутбук, и изображение исчезло. Но не образ. Он остался, отпечатанный прямо в мозгу Рил огненным клеймом. Потому что в каком-то смысле, глядя на Джули Гетти, Джессика Рилл видела саму себя.